Глава 19. До среды я прекрасно провожу время. Во-первых, работа, хоть и удаленно, есть. И ее довольно много. Кроме этого, директор во вторник зовет меня посетить несколько помещений, которые сдаются в аренду. Он пока не может понять, что нам подойдет больше всего, так что соглашаюсь помочь в этом нелегком деле. Первое помещение заявлено как кабинеты на первом этаже. По факту же это цокольный этаж с узкими окнами и плохим подходом. Даже не выходя из машины, мы понимаем, что брать подобное помещение не имеет никакого смысла. Геннадий Семенович оставляет меня в машине, а сам выходит к продавцу, которому быстро о чем-то говорит. Судя по недовольному лицу собеседника, ничего хорошего он от босса не услышал. Второе помещение довольно светлое и приличное на вид, но когда я обхожу кабинет, то замечаю на стене плесень, которая выступила через обои. Отодрав незаметно кусочек, поражаясь тому, как грибок не вылез сюда целиком. «Геннадий Семенович», — зову начальника, когда он поворачивается ко мне, отрицательно мотаю головой. В этом месте мы тоже надолго не задержались, и уже в машине без посторонних ушей и глаз я смогла объяснить причину своего отказа. «Нэм», — задумчиво произнес мужчина, — «в целом ты права». «Да и в помещении холодно. Не обратила внимания?» «Заметила». Кивнула, поворачивая голову в сторону окна. А там, в машине, что двигалась параллельно нам, сидит женщина, про которую мне рассказывал врач. Она делает несколько фотографий, победно смотря мне в глаза. Наверное, теперь отправит снимки Святославу. Вот только загвоздка в том, что с моим начальником он заочно знаком. И уж точно знает, что именно с ним я сегодня ищу помещение. То, что мы эти дни не виделись, совсем не значит, что мы не общаемся. Еще как общаемся. Пусть это только редкие звонки и сообщения, но они есть в любую свободную минуту. Я отворачиваюсь, с трудом сдерживая улыбку, и обращаю внимание на то, что мы приезжаем в очень уж знакомый мне район. Кажется, в одном из этих домов живет мама Святослава. Вот только я немного запуталась, в каком именно. Зато следующее помещение нравится и мне, и директору, что немаловажно. Офисное здание находилось на первом этаже, имело большие и высокие окна, из которых проникало много света. Это первое, на что я обратила внимание. Комнат было всего три, но довольно больших. При грамотном распределении пространства их можно было использовать по назначению, поместив небольшой коллектив. Кстати, мы с Геннадием Семеновичем посоветовались и решили, что здесь не нужен громоздкий офис, как, например, в Москве. Тут запросы другие, а значит, и коллектив можно подобрать из состава меньшего количества. Понравилось то, что имелся сделанный от и до санузел. Тратить время на его установки не придется, но небольшой косметический ремонт в других комнатах все же сделать будет нужно. Прекрасно! Остался довольным Геннадий Семенович. И отправил меня пить кофе в кафе, которое находилось совсем недалеко, буквально в десяти шагах. Именно там я и увидела маму Святослава, которая радостно помахала мне рукой и пригласила за свой столик. «Мила, как я рада тебя видеть!» «И ведь действительно рада!» Женщина меня даже обняла. Сделав небольшой заказ, я коротко рассказала, каким ветром меня сюда занесло. «Будешь ко мне на обед приходить?» – проговорила женщина и смутилась. «Если будет удобно. Надеюсь, буду успевать». «Ага». Значит, ты из той категории людей, которые работают с утра до ночи. Я лишь тихо рассмеялась, потому что так и было на самом деле. До недавнего времени работа была моим всем. Сейчас же предпочтения и интересы нашли смещение на вполне определенного человека. Но это совершенно не значит, что я буду работать хуже. Просто расставлю приоритеты и, возможно, буду делегировать некоторые обязанности. Пока мы разговаривали и пили действительно вкусный кофе, в помещение зашел Геннадий Семенович. Осмотрев столик, мужчина целенаправленно подошел к нам и занял свободное место напротив мамы Святослава. «Это Светлана Валентиновна», показала на женщину рукой. «Мой начальник, святой человек, Геннадий Семенович». Босс почему-то смутился. «Скажешь тоже, простой я человек, обыкновенный». Пока два взрослых человека знакомились и по-детски смущались, я заказала кофе для начальника а он нам со Светланой по пирожному. Знакомство прошло прекрасно. Более того, как оказалось, Светлана Валентиновна работала бухгалтером на удаленке. А после того, как директор предложил ей поработать на него, неожиданно согласилась и чуть заметно покраснела. Да, вот это мы удачно приехали. Через полчаса мы разошлись. Мужчина с женщиной даже обменялись телефонами. Исключительно для того, чтобы поддерживать рабочие вопросы. Я, кстати, именно так и подумала. Зачем мне об этом всю дорогу было объяснять, так и не поняла. Но улыбку старательно сдерживала. Что ж, можно считать, что с местом мы определились, как и с моей ролью в будущем офисе. Начальник обрадовался, когда я сообщила, что готова остаться здесь. «Точно готова?» – уточнил он. «Меня в Москве совершенно ничего не держит», – пожала плечами. «Если так, то я буду только рад. Очень надеюсь, что за две недели успеют все выполнить». Геннадий Семенович также сообщил, что завтра уедет обратно. Может быть, кадры в Москве найдутся, желающие переехать на новое место работы. Мне же пока рекомендовали набираться сил и терпения, потому что первое время будет тяжело. Всем. Особенно мне. «Справимся», – заверила я, потому что была полностью во всем уверена. Сейчас мне было все по плечу, потому что я почувствовала за спиной поддержку мужчины. Своего мужчины. Опоздно вечером мне позвонил Святослав. «Привет», — проговорил он тихим голосом. «Не спишь?» «Поспишь тут», — усмехнулась. Как день прошел. Мамам под впечатлением ходит весь вечер», — рассмеялся он. «Геннадий Семенович вообще человек хороший», — быстро добавила я. «Охотно верю. Судя по фотографии, человек серьезный». Тут я не удержалась и рассмеялась. Ко мне присоединился и врач. Твое невозмутимое лицо в объективе камеры не смутило никого. «Все-таки прислали тебе улики на меня», — вздохнула. Сам удивился. С теплотой в голосе произнес врач. «Я завтра за тобой заеду». «Я буду ждать», — с готовностью ответила. «Тогда выключай компьютер и спать. Режим». «Помню, помню. Уже, уже. Мне так нравится наше общение. Мне так приятна забота, которой меня старается оградить Светослав. Очень бы хотелось, чтобы у нас все получилось. Однако утро нового дня началось для меня совершенно не так, как хотелось бы. Для начала подумала о том, что идти в гости с пустыми руками не очень-то и прилично, верно? Поэтому я благополучно с самого открытия магазинов отправилась в торговый центр. Честно говоря, вот так меня еще в гости никто не звал. Поэтому я долго думала, что же такого купить, пока не остановила свой выбор на чайном наборе. Отличный отдел с разными сортами чая располагался на первом этаже. Я, прежде чем купить подарок, понюхала многие коробочки и, наконец, остановила свой выбор на трех разных вкусах. Здесь же купила и фирменный шоколад, который будет отличным дополнением к любому чаепитию. Только когда оплатила покупку и уже направилась к выходу, женщина-продавец меня кликнула: «Вы мило?» Я застыла и повернулась потому что не могла узнать в ней знакомого мне человека. «Да», — ответила после недолгого замедления. «А вы? Мы знакомы?» Я нахмурилась, селись вспомнить лицо. Но оно мне даже знакомым не казалось. «Я Валентина? Мама Максима?» Я нахмурилась еще сильнее, не понимая, про какого Максима она говорит. А когда поняла, попятилась к двери. «Мила, подождите!» Я же рванула в дверь буквально выбегая в коридор и преодолевая весь путь до выхода из торгового центра, не оборачиваясь. Только не это. Я только забыла о бывшем, я только жить начала. Но да что же это такое? Почти додумав эту мысль, я попала в чьи-то руки, стала дергаться, беспомощно осматриваться, пока... Мило, дыши!» Я с трудом смогла различить голос Святослава. Сфокусировала на нем взгляд. Моргнула пару раз, чтобы точно понять. Это он. Так, домой. Я лишь запоздала, кивнула. А меня уже вели к припаркованной недалеко машине. Уже сидя в салоне автомобиля, поняла, что меня трясет. Вот уж нет. Я как соберусь, как возьму себя в руки. Только не вышло ничего. Врач привез меня к дому, где я жила все это время. Помог достать ключи из плаща. И сам потом открыл все двери передо мной. Только когда оказалась в квартире, перевела растерянный вид на Святослава, понимая, что меня вот буквально недавно накрыло волной паники, с которой я не смогла справиться. И как же хорошо, что он оказался рядом со мной. Это просто чудо какое-то. Разувшись, пошла вслед за мужчиной, который утянул меня в сторону кухни. Там он молча вскипятил чайник, налил мне горячую кружку чая и сел максимально близко ко мне, буквально влезая в мое личное пространство. И хорошо, что он так сделал. Рядом с ним мне было намного спокойнее. «Что случилось?» Очень тихо уточнил Святослав. «Я пошла в магазин за чаем. Я же иду в гости. В гости с пустыми руками не ходят». «Хорошо. Дальше». Кивал на каждое мое слово врач. Я купила чай, а продавец меня окликнула по имени. Я постаралась максимально восстановить в памяти хронологию событий, передать свое замешательство как пыталась вспомнить незнакомое мне лицо. «Она является мамой моего бывшего мужа». Завершила и спустя несколько минут добавила. Я испугалась. Святослав притянул меня к себе. Только когда утонула в его объятиях, он уточнил. «Ты ее не знала?» «Нет. Свадьбы не было. Мы никого не приглашали, потому что... Потому что у тебя были на тот момент тики. И меня стыдно представлять родне». Увы, это сейчас понимаю, что подобное оправдание звучит глупо и неуместно. Тогда я, как человек затравленный, полностью согласилась с Максимом. Но стыдно же с такой жить. А тот жил, можно сказать, жертвовал всем ради меня. Но не дурочка ли я была? «Вполне вероятно, что твой бывший муж переехал в наш город», — тихо произнес Святослав. «Но это не значит, что он может тебя затянуть обратно в брак. Даже если он предложит встретиться...» Ты берешь и спокойно отказываешься без объяснения причины. Я подняла взгляд на Святослава. Представляешь, можно никому и ничего не объяснять. Я взяла и поцеловала врача. Потому что никому и ничего можно не объяснять. А он взял и ответил. Только делал это очень-очень нежно и трепетно. А ты как оказался в торговом центре? Уточнила, когда оторвалась от манящих губ а я приехал к тебе за букетом цветов». Улыбнулся он и провел подушечками пальцев мне по скулам, носу и подбородку. «Эх, жаль». «Мы вернемся», — произнес мужчина. «Купим букет и поговорим с женщиной. Возможно, она хотела просто что-то сказать, а не сдавать тебя сыну». «Думаешь?» — уточнила я. «Пока не поговорим, никогда не узнаем». «А ты будешь стоять рядом со мной?» Прозвучало совсем по-детски, но иначе я просто отказываюсь куда-либо ехать. Обязательно буду. Заверил врач и еще раз легонько поцеловал. Что ж, после такой терапии можно и посмотреть страху в глаза. Так уж и быть.